А еще через несколько минут я принимал доклад Шарафуддинова о прошедшем дне. Они находились в более оживленной местности, и поэтому помимо двух подвод с сеном, проследовавшим в сторону колхоза Будёновский, и бабы с ребятишками, которые собирали ягоды, видели даже полуторку. Изделие Горьковского автозавода перевозило в кузове улья и, попердывая изношенным мотором, укатило в сторону квадрата 3218. Марат, доложив, поинтересовался – «Ты опять малолетних шпионов выслеживал?» «Опять!» Шах только покрутил головой, а я, не желая больше торчать в этом комарином рассаднике, приказал. «Ладно, потом мнениями поделимся. Нам еще часа два топать, поэтому за мной!» И группа в полном составе взяла курс на аэродром. Пока рассели по темному, хоть глаз выколи лесу, я все думал, что идея уйти за будущее кольцо оцепления все равно кажется правильной. «Да что тут «кажется»?» Четыре дня наблюдения за районом вокруг хутора Кшиштофа-Ламзицкого еще больше утвердили меня в этой мысли. Ведь вначале планировалось нас и остальные террор-группы задействовать в наиболее непроходимых районах, которые в этой части Полесья было выше крыши. Остальную местность должен был контролировать скрытно выдвинувшийся в час Х полк с двумя усиленными пулеметными эскадронами. Их задачей являлась –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 И поэтому я не завидую тем полякам, что сумеют проскочить позиции спешенных кавалеристов. По времени те, кто прорвется через первую линию оцепления, добегут до этой дороги как раз часа через два с половиной после начала боя. И поэтому бойцы НКВД вполне успеют и расположиться, и закрепиться, и встретить беглецов со всей пролетарской любовью. Все это, конечно, мало отличалось от обычной войсковой операции, но имелся один нюанс. Засадный КАВ-полк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 Иван же, в очередной раз поправив повязку, продолжил. А вот на четвертом хуторе проживает некий Кшиштоф Ламзицкий. В каких-либо связях не замечен. Но Стахив говорил о том, что старший сын Ламзицкого, Юзеф, пропал еще в 41 первом. Ну, пропал и пропал, только есть странность. Жена Юзефа, которая проживает на том же хуторе, в этом году родила. У хуторян с этим строго.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 Близко к воинским частям, конечно, соваться не рискуют. Зато как в глубинку поедешь, считай, обязательно какая-нибудь падла из кустов шмальнет. И главное, людей у меня не хватает. Восемь человек на такой район, это ж не серьезно. Мне пару раз взвод из запасного полка давали для прочески. Но все бессмысленно. Тут не столько банды действуют, сколько сами хуторян не шалят. А он винтовку убрал в сарай, и все, мирный человек. И таких «мирных» здесь десятки. А что, егерей в вашем районе не водятся? Они бы быстро всех лесных шелунов под ноль помножили. Да откуда? Крупных банд у нас нет, а с этой мелочью, как начальство считает, мы сами разбираться должны. И я думаю, оно право. Вот только людей мало. Обещали через неделю подкинуть еще пятерых толковых парней. Так что через неделю и начнем этих стрелящиков к ногтю прижимать. Как действовать, знаешь?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 Но ребята из террор-групп с этим справляются довольно бодро. Тут ведь все зависит от тактики действий и знания психологии человека. И еще надо учесть, что основную массу лесовиков составляют именно крестьяне. Городские среди них, конечно, тоже встречаются, но к ним есть свой подход. А метода, кстати, достаточно проста. Если совсем вкратце, то егеря сначала ведут тихую разведку в местах предполагаемого базирования противника, но не в самом лесу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 Так как против обученных егерей, которые никогда не вступят в открытый бой с превосходящими силами, шансов у мельниковцев никаких, а людей становится все меньше с каждым днем. И нет никакой гарантии, что когда их станет достаточно мало, весь рой не прихлопнут возникшие с темноты леса невидимки. И они уходят безвозвратно, так как выжившие их егеря могут действовать в этом районе и месяц, и два, и три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 Но и с большими, так называемыми отрядами и группами, в которые могли входить до 3000 человек, подобная тактика тоже дает свои результаты. Единственное, что добавляется, это плотное взаимодействие невидимок с войсками НКВД и армией, которые после проведенной егерями разведки просто уничтожают группу в полном составе. Наибольшую же головную боль приносят рейдовые формирования, мотающиеся словно бешеные по всей территории Украины и Польши.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 Мужиков средних лет на нем не было вообще. Правда, остальные жители без них обходились вполне сносно. И что характерно, все были пределе. Даже маленькая, лет пяти, девчушка во всё обхаживала огромный выводок кур и гусей, которые были с нее ростом. То есть картина просматривалась самая мирная и идиллическая.